Глава 15. Второй кусок мяса вышел в разы хуже, чем первый. Хотя его качество было такое же. Просто отвратительный вкус. Фу-фу-фу. Но все же баф дал он приличный. Плюс ко всем характеристикам в половину от их текущего значения. Это просто имба, а не бонус. Но вот вкус у мяса все же такой себе. Но этот бонус был совершенно не вовремя. Противника тут не было, проход был закрыт. Эх, а вот если бы накормить этим мясом можно было бы Гектора и всех остальных, то та толпа просто об нас бы слилась. Но вот зато теперь будет им сюрприз. Вот только надо придумать, как это мясо сохранить. Либо готовить его как на конвейере, чтобы были всегда в запасе куски. Ну да ладно, вопрос решится после. Главное, сделать, наконец, кузницу, с которой я так долго буксую. Зайдя в комнату обработки меха, я снял готовую высушенную кожу с деревянного настила. Вернулся в кузницу и выбрал необходимый тип улучшения. На сооружение мехов мне понадобилось буквально пара минут, после чего нужно было сделать еще одну немаловажную вещь. Такс! Тут до меня дошло, что выбранный мною помощник теперь имеет несколько иную квалификацию, отличной от той, что я ему придрёк до этого. Леголасу не быть кузнецом. Майн, бегом сюда! Три, две, одна, хо, точно в срок. Бери одного новенького ящера, того, у которого сила побольше, и тащи сюда. Буду делать из него будущего кузнеца. Довольно потер я руки, но, видимо, в моем выражении лица было что-то, что испугало Майна. «Что застыл? Бегом!» Кивнул тот, развернулся и буквально исчез из моего поля зрения. Пока я придумывал, как лучше реализовать мою задумку, примчался Майн с моей новой жертвой. В глазах и этого ящера был какой-то страх. Хм. Видимо, все же я как-то чересчур восторженно себя веду. «Так, Майн, спасибо. Можешь идти отдыхать. Как только откроется проход, сразу идите за деревом. Его сейчас понадобится много». Майн кивнул, а я тем временем перевел свой взгляд на новенького. «Смотри, ты сейчас будешь моим персональным учеником-помощником. Короче...» «Я сам ничего не умею, но дико хочу научиться. Ты мне в этом поможешь». Он кивнул. «Смотри, сначала нам надо создать формы для молота и щипцов. Этим займусь я, а тебе пока на!» Всучил я ему придуманное мною устройство для создания уголька, которое на самом деле придумал не я, а древние люди, и тут же приказал. «Бери палку и доску, доску кладешь вниз, палку перекручиваешь в нити, и потом, удерживая камнем сверху палку, водишь устройством в разные стороны. Со временем будет уголек. Понял?» Ящер как-то неуверенно кивнул, так что я ему объяснил еще трижды. Даже потом практически показал, как надо правильно все делать. И только после этого он кивнул. Мол, все понял. Хорошо, он начал делать дело, теперь мне надо заняться своим. Такс. смотрим меню строительства, смотрим, смотрим… Да черт, почему нету форм для заливки? Ну хорошо, тогда мы поступим по-своему. Достав два куска камня, я положил их в разные стороны, после чего достал кирку. и начал аккуратно выдалбливать в камнях различные формы. В одном я долбил форму вытянутого прямоугольника, только весьма массивного, а во втором – щипцы. Это был ад. Я, конечно, очень хочу наконец закончить кузницу и начать создавать свои первые нормальные предметы – броню, оружие и тому подобное, но все же это ад. Я в жизни ненавидел кропотливую мелкую работу. Так тут у меня еще параметр силы уже завышен для того, чтобы спокойно расколоть камень. Так еще и работаю киркой, которая и так создана для того, чтобы этот камень крушить. Но в конечном итоге, примерно часа через два, две формы для заливки уже были готовы. А также ящер со своим делом справился, и в плавильне в это время уже вовсю полыхало пламя. Да и не только в плавильне, также и в горне. А он молодец, сам догадался, что надо сделать. Достав пять кусков железной руды, я закинул ее в плавильню и стал ждать, сразу пододвинув форму прямоугольника с пустой сердцевиной. Точнее, сейчас сердцевина была каменная, но, когда огромный молот получится, у него сердцевина будет пуста. Следил я, буквально не смыкая глаз. Это же игра, и некоторые физические особенности организма тут не совсем работают. Сколько времени прошло, я не знаю. Просто было приятно наблюдать за тем, как мелкий ящер рядом со мной бегает и иногда подкидывает дрова. тут же вгоняя мехами воздух. А тем временем металл медленно нагревался, краснел, потом терял свою хаотичную форму, превращаясь в жидкость. «Наклоняй!» — скомандовал я в тот момент, когда был точно уверен, что вся руда полностью превратилась в жидкий металл. Змея не было видно, но с визгом Ибо вся конструкция нехило так нагрелась, он мог наклонить чан с жидким раскаленным металлом, чтобы вылить его в заранее заготовленную форму. Ждать мне не хотелось, так что, накрыв форму камнем, я схватил все это быстро нагревающееся творчество и буквально бежал в сторону комнаты с ручьем. Когда я смог наконец дойти, моя полоска ХП просела на треть, а камень уже сам приобретал красный оттенок. Да и дело пахло жареным. Или это уже я пах жареным? В общем, что-то пахло жареным, но не суть. Плюхнув всю эту форму в ручей, я отскочил на шаг от моментально вспыхнувшей паром воды и стал наблюдать, как вода охлаждает камень, а камень, в свою очередь... должен был охлаждать металл. Времени прошло еще примерно минут двадцать, прежде чем я понял, что можно не стоять на месте, а пойти сделать щипцы, а главное не забыть про штырь. Подойдя к форме, я сделал еще несколько аккуратных ударов, выдолбив формочку для штыря. Снова закинул несколько кусков металла в плавильню и стал завороженно наблюдать за всем процессом. Все это пробирало как-то до глубины души. Было внутренне приятно наблюдать, как самая дикая стихия справлялась с металлом. «Давай!» – снова крикнул я, когда металл, которого на этот раз было поменьше, расплавился целиком. И опять визгу было столько, что на этот раз к будущей кузне даже подошел Гектор, чтобы проверить, не убивают ли нас. Отмахнувшись от него, приказав снова занять свой пост, я продолжил наблюдать, как медленно вытекает жидкий металл, а потом, снова прикрыв конструкцию другим камнем, я бегом отнес все это к ручью. Убрав один камень с формой, я поставил на его место другой камень. И опять пахло жареным. Так, стоп. Это же мои руки. Охренеть! Да тут только кости остались. Фигасе, вот это я монстр. Стоп. Больно. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Скрикнул я, когда до моего восторженного мозга дошло, что все на самом деле не так радужно и что воняло паленым и жареным от меня. Подскочив к ручью, я засунул в него обе руки, и сдав такой облегченный вздох, что аж морально стало приятно. Полоска здоровья, которая на этот раз опустилась примерно до половины, стала постепенно заполняться. Живительная влага. Может, у этого ручья есть какие-нибудь особенные свойства? Приглядимся. Подземный ручей. Вода обогащена полезными минералами. Ха, вот и все свойства Ха, никаких целебных свойств нет видимо просто игровая физика так работает если обжегся охладить и будет тебе счастье правда все равно боль чувствуется адская даже сквозь заживляющиеся раны и ледяную воду и еще ладони дико чешутся Минут пять я так сидел, пока полоска здоровья полностью не восстановилась. Лишь только после этого я вытащил свои ладони и с какой-то детской радостью посмотрел на них. Они целы. Посмотрев на форму для молота, я понял одну очень важную вещь. Я ее выдолбил так, что придется форму ломать. Ну и ладно, она мне, надеюсь, больше не понадобится. Достав снова кирку, прочность которой осталась буквально на пять-шесть ударов, я замахнулся и со всей силы приложил ею по форме. В ответ на мой удар форма сразу разлетелась на куски, причем с таким ускорением, что в некоторых местах меня осколки пробили насквозь. «Получено пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят два урона. Вы умерли». «Получено достижение. Смотри, как я могу!» Уровень 1. Награда – ничего. Это просто свидетельство того, что вы неудачник, который умудрился прикончить сам себя. Хм, «Ну окей. Подождём». А у разработчиков есть чувство юмора. Так они еще при этом и достижения уровневым сделали. Чтобы можно было соревноваться на сервере, да и в самой игре, кто самый большой неудачник. Забавно. Когда я восстановился, я сразу же подобрал форму для молота и отнес ее в будущую кузницу. Осталось совсем немного, надо только выплавить наковальню, а это будет, ой, как нелегко. Точнее, нести ее будет нелегко, а вот создать проще простого. Достав три камня, я из них сделал три отдельные формы, которые в совокупности образовывали из себя наковальню. Стянув все три формы, я сделал сверху небольшую дырку, через которую можно было потом заливать металл. Осталось дело за малым. «Мелкий — Мелкий! — крикнул я ящера. — Подойди ко мне! Буквально дрожа от страха, этот маленький змеелюд подошел ко мне и почти плаксивыми глазами смотрел на меня. Его жалобный вид пронял меня до самой души. Так что я решил расщедриться и, наконец, после стольких мучений даровать ему соответствующее имя. — Теперь ты кузнец огнеупорный, — с гордостью сказал я, а его фигурка тут же покрылась фиолетово-золотым свечением, после чего он наш взлетел немного в воздух, а когда приземлился, то его внешний вид меня несколько шокировал. Во-первых, он стал куда сильнее. По крайней мере, внешне. Его руки стали толще, при этом на его мышцах хорошо просматривались жилы. Во-вторых, которое вообще должно было быть, во-первых, его кожа приобрела красный цвет. Даже глаза стали алого оттенка, что говорило о том, что он явно стал сильнее. Присмотревшись, у меня чуть не упала челюсть на только что созданную форму для плавки. «Да, он стал редкого класса. Вот что имена делать могут». «А почему тогда те двое не стали редкими, а остались такими же обычными ящерами, какими были до этого?» «Надо будет позже выяснить этот вопрос». Размяв кулаки, я пододвинул форму поближе к плавильне, начал закидывать металл, который ушел почти весь, пока шкала в моей фантазии не сказала «стоп». Осталось теперь только дождаться, чтобы весь металл расплавился, а потом залить его в форму. И все же, как это прекрасно. Как же завораживающе плавится металл. Странно все это. Раньше у меня не было такой тяги ко всему этому. Но боги, как же приятно за этим наблюдать. Давай. Крикнул я уверенно, при этом змей как-то не особо уверенно дотронулся до чана, а потом, удивившись, без визга и какой-либо видимой эмоции на лице, спокойно завалил чан с металлом, заполняя форму. Я, если сказать честно, тоже весьма впечатлился. Ведь, по сути, он голыми лапами дотронулся до раскаленного каменного чана с расплавленным металлом. И хоть бы хны ему! «Вот это я понимаю. Мощь даруемого имени». «Может, так всем с приставкой имя сделать? А пусть прокатит». Но потом, все потом. Сначала кузница. Схватив форму за низ, я попытался приподнять ее, но у меня ничего толком не вышло. Словно прочитав мои мысли, ко мне тут же подскочил кузнец и схватил форму с другой стороны. после чего мы вместе отнесли форму к ручью, в котором оставили ее остывать. «Ох!» – спокойно вздохнул я, когда снова опустил свои руки в воду, только на этот раз с них успела сползти только шкура. «Ну и как тебе ощущение от имени?» «Это странно». Как-то растерянно ответил он, а я тем временем немного не понял одного. «А ну-ка скажи еще раз». Прищурился я. «Что? Это странно?» Скосил он немного свою морду, а потом его глаза стали размером с блюдце, образно говоря. «Понял ведь, на что я внимание обратил?» «Ты не шипишь! Я не шиплю!» Хором сказали мы, после чего повисла секундная пауза. Смеяться никто не стал, но у меня улыбка буквально на уши порезала. Хоть кто-то нормально говорящий будет в моем логове. Ура! Это точно стоит отметить, а вот только чем. Хм, а у меня есть идея. Знаешь, надо будет сделать много гвоздей, кивнул я своей собственной мысли. А потом с прищуром посмотрел на Красного. Знаешь, что такое гвозди? Неа. Гордо ответил он, уперев свои лапы кулаками себе в бока. Вон оглец Ещё и хохлится!» «Да какой ты тогда нафиг кузнец, если ты не знаешь, что такое гвозди?» Возмутился я, скорчив недовольную морду. «Так меня же никто этому не обучал! А сейчас... сейчас есть все шансы, что я все смогу узнать!» Опять упер он руки в боки, выпитив свою грудь. «Узнаешь», — злобно усмехнулся я, — «а сейчас неси кусок дерева побольше. Будем делать для молота временную рукоять». «Временную?» — удивился ящер. «А почему временную?» «Да потому что нужно будет этот молот в будущем переплавить, когда будут нормальные формы. А сейчас иди и делай то, что я тебе сказал». Когда ящер покинул комнату, я достал из воды вторую принесенную в ручей форму, но ломать ее не стал. Щипцы затвердели. Осталось дело за малым. Надо будет соединить две части вместе штриком, А потом этот штырь с двух сторон сплющить, чтобы он не дал всей конструкции развалиться. Когда змей принес дерево, Я взял свой ржавый меч и буквально двумя движениями сточил немного его у верхушки. Теперь надо было это как-то вогнать в дырку, чтобы ручка удерживалась давлением дерева на металл. Не найдя ничего лучше, я просто достал из инвентаря кусок камня и начал лупить им по заготовке, которая начала постепенно входить в проем. Минуту, наверное, сорок... Я занимался этим делом. Потом всучил камень ящеру и стал наблюдать за тем, как он этим занимается. Потом снова схватил камень я и начал снова забивать палку в отверстие. Никогда бы не подумал, что вставить что-то в дырку будет так сложно. Хух, довольно. В какой за сегодня раз выдохнул я? Смотря на готовый молот, который ящер удерживал в руках. Именно что удерживал, а не держал. По его морде было прекрасно видно, что ему его держать, ой, как тяжело. Собрав щипцы вместе, я приказал ящеру как следует пару раз ударить в ту точку, где немного торчал штырек. Красный сначала опасался это делать, но после моей фразы, что он лишится имени, сразу осмелел и ударил прям от души, ибо хватило одного удара, чтобы щипцы были готовы. А вот теперь осталось дело за малым, удовлетворенно сказал я, подойдя к форме с наковальней, у которой тут же разрубил ржавым мечом удерживающие каменную форму нити. После моих действий форма тут же развалилась, показывая свету, немного кривую, но все же наковальню. Мде... Я ожидал куда лучшего результата. Ну уж лучше так, чем никак. При этом у меня не было ни единого рецепта. Все сделано только благодаря моей великой фантазии. «А вы мне!» Случайно сказал вслух я. Ове! ударил себя кулаком в грудь ящер, вытянувшись в полный рост. «Хм, а он почти с меня ростом стал». Медленно кивнув, я позволил ящеру расслабиться, и только после этого мы с ним потащили весь инструмент и наковальню в кузницу, точнее, в будущую кузницу, которая сейчас должна была ею стать. Поставив молот рядом с горном, развернув мехи в сторону этого же горна, на ковальню тоже не особо далеко, я поставил кусок камня по другую от горна сторону, тут же сделав из него небольшой резервуар: Вода пригодится в моем будущем ремесле. Внимание! Помещение кузница готово. Теперь у вас доступна первая полноценная ремесленная точка. Открылась функция назначить жителей подземелья на ремесленные точки. Назначить кузнеца Огнестойкого в помещении кузнеца постоянным работником. Да? Нет? Конечно же да! С гордостью сказал я, после чего похлопал по плечу своего новоиспеченного, постоянного теперь не только по имени кузнеца. А теперь пора делать слитки и первые мечи. И почему он сейчас так приуныл? Конец пятнадцатой главы